Глава ШЕСТАЯ Бездельничать пришлось всего 4 дня. Хотя бездельничать не вполне верное слово. Мастер привез обновленную служебную технобазу, не одобренную пока для размещения в сетях общего доступа. Грех было не покопаться. Новых официально сертифицированных модулей и артефактов прибавилось не особо, зато среди них присутствовала парочка с такими неожиданными спецификациями, что Виталий натурально залип. По-хорошему, за теорию следовало бы засадить и кадета, но к обновленной базе у того пока не имелось доступа. Да и валюшка оказалась то еще не поседой, шныряла чуть не по всему тигону, как и предсказывал Красин. В одиночку покидать пределы базы Ей запретил еще и Норман. Причем Виталий догадывался. Вообще-то, начальник рейда предпочел бы, чтобы все подответственные люди на базе и оставались. Однако единственная женщина по поневоле вносила в военный быт сильную сумятицу. Работали вояки, почти всегда на вылетах, в разведке, но отдыхали-то на базе. Поэтому, если капитан Ищенко с базы исчезала, Норман и комендант вздыхали с облегчением. Поначалу на экскурсии вместе с ней и Сытиным порывались напроситься и местные, но кадет каким-то образом извернулся и все эти поползновения успешно пресек. Виталий, когда узнал, удивился и обрадовался одновременно. «Учится, значит, кадет. Овладевает сложным умением давить офицерской сущностью на солдатню. Шутки шутками, а ведь бывалый флотский сержант какого-то там шурупского капитана теоретически мог и открыто послать. Сытин этого не допустил. Молодец. Сам Виталий внял запрет у мастера и никуда летать не стремился. Так и просидел все четыре дня за терминалом с короткими перерывами на еду. И отдых. Когда тренькнул сигнал голосового вызова, Виталий чистил зубы после шестичасового сна. Пришлось спешно полоскать рот от пены, торопливо отплювываться и прыгать от дверей санузла к столику у коек. Капитан Мажаев, бодро выдохнул он в сторону микрофона, вызывал мастер. Давай ко мне, штабс. Галопом не обязательно, но не ниже чем рысью. Понял? Сейчас буду. Где-то не тащи, даже если встретишь. Пока сам. Осознал? Выхожу. По правде говоря, прежде чем выйти, Виталий еще оделся, но много времени это не заняло. Рысью не рысью, к новомодной пятисотке, где обретался шеф, Виталий прибыл скорым шагом через 12 с хвостиком минут после старта. «Входи!» Велел Красин, когда Виталий постучался. Смешно. В век космических кораблей, биоэлектроники и инопланетных артефактов в начальственную дверь стучались точно так же, как в средние века, костяшками пальцев. Зато начальству не нужно было орать так, чтобы снаружи услышали. Голос, если нужно, транслировался за пределы кают и отсеков. Шеф был не один. Присутствовали оба спеца в штатском, те самые, которым Виталий недавно сдавал содержимое сейфа. Будь шеф в одиночестве, Виталий поздоровался бы вслух, а так просто кивнул. «Ну что, экспертиза?» — заговорил тот же спец, что и в первый раз. «Засучивайте рукава! Исходить нужно из того, что второго корабля не было. Совсем. Это ясно?» Виталию очень захотелось переспросить. «Какого корабля?» Однако он благоразумно сдержался. «Право же, не стоило оно того». «Ясно», — коротко ответил он. «Ясно, но...» — с нажимом уточнил спец. «Давай, не стесняйся. Лучше все прояснить здесь, чем потом гадать что да как». «В мою компетенцию входит поиск причин катастрофы», — на всякий случай пояснил Виталий. «В данном случае не вполне штатной посадки Джейрана. А если окажется, что причиной послужил пристыкованный корабль, которого не было?» «Не окажется», — с непоколебимой уверенностью заявил спец. «Виталий ожидал, что он добавит еще что-нибудь. Факты, догадки, намеки. Хоть как-то обоснует свое заявление. Зря ожидал. Ничего спец не добавил». «Понятно». Вздохнул Виталий, старательно пряча разочарование. «Еще что-нибудь?» «Только одно. В случае любых, подчеркиваю, любых затруднений или вновь открывшихся чрезвычайных обстоятельств, немедленно докладывать прямому начальству, а там уж и мы подтянемся, если потребуется. Но желательно, чтобы ваше расследование прошло в обычном режиме, вернее, выглядело таковым, будничным» и рутинным. Если мы останемся в тени, и вмешиваться в вашу работу не придется, это идеальный вариант». «Будничным оно уже не выглядит», заметил Виталий. «И тем не менее», парировал спец, «чем быстрее все уляжется и станет скучным для стороннего глаза, тем лучше». «Принято», кивнул Виталий. «Вот и славно. Приступайте». Оба спеца синхронно кивнули Красину и ушли. Второй из них снова не проронил ни слова. Когда дверь за ними затворилась и приличествующая моменту пауза была выдержана, шеф легким движением головы велел Виталию присесть, а когда тот присел, коротко буркнул. «Вот так!» Помолчал еще немного и в упор взглянул на Виталия. «И что? Даже не спросишь, что это вот сейчас было?» Виталий пожал плечами и глубокомысленно сообщил. «Да, в общем, понятно, что это было. Раз нас не выпнули из дела сразу, значит, эти перцы все там на месте обнюхали и обсмотрели. Все интересное, ежели таковое нашлось, изъяли. И теперь будут делать вид, словно так все и обстояло с самого начала». Шеф покивал с рассеянным видом. От вас водные будут, мастер? Поинтересовался Виталий у шефа. Да какие тут водные! Украсина едва заметно дернула щека. Мне из генштаба уже хвост накрутили. Твои отчеты, подозреваю, первым буду читать не я. А с кадетом что? Можно его будет подключить? И если да, то когда? «Пока нет», — коротко заключил Красин. «Возможно, что-либо изменится после твоего первого дня работы. Но решаю, не я». «Понятно», — тяжело вздохнул Виталий. «Горние интересы, черт бы их побрал». «Все, мастер, молчу, молчу». «Транспортник, даже искать не пришлось, уже ожидал». Виталий не стал разбираться, кто распорядился, шеф ли, товарищи в штатском или лично полковник Норман. Он нутром почувствовал, сейчас действительно его выход, и от расторопности оперативного крыла Р-80 напрямую зависит дальнейшее положение дел. Поскольку оперативное крыло временно сократили до единственной штатной единицы, на Виталии Повисло вообще все. Однако ничего особенно волнительного он сейчас не чувствовал, потому что ситуацию нельзя было назвать совсем уж новой. Сейчас, к примеру, даже особой опасности не ощущалось, в отличие от штурма чужой базы на Лорее. Или дело с застрявшим бомбовозом на Умбриеле, Или недавние операции пропавшей эскадрилья», Когда пришлось вместе с Колей до ума помрачения прочесывать влажные джунгли дворцы. А ведь в первом случае, на Лорее, Виталий сам был еще стажером и не сплоховал, к счастью. На месте он первым делом убедился, что Яринский Джеран открыт должным образом и надежно закреплен в трещине. Придраться было не к чему. Молодец, сытен, и сразу же полез под брюхо. Вообще-то Виталий ожидал, что никаких прямых свидетельств стыковки с кораблем, которого не было, не обнаружат. Однако панель стыковочных тяг и интерфейсов осталась в режиме готовности. Даже защитный кожух был все еще сдвинут и утоплен в соответствующий паз. Кроме того, на месте стандартного килевого интерфейсного модуля обнаружился неизвестный модификат. По стыковочным тягам от стандартного он почти не отличался, зато по интерфейсным разъемам очень сильно. Виталий даже затруднился сходу опознать все типы шин, вакуумных стростков и разъемов. Уверенно опознавалось меньше половины. Пришлось тут же лезть в каталоги и уже через час Практически все сростки, разъемы и шины он опознал или вспомнил. Совсем неизвестных среди них не нашлось. Зато сам модуль с таким интерфейсным набором в каталоге отсутствовал. И от стандартного, который, по идее, должен был стоять на Джейране с M, он отличался весьма и весьма. Как спецназовец от стройбатовца, если прибегнуть к насказаниям. Добросовестно зафиксировав в рабочем отчете всю нестандартную комплектуху, Виталий полез внутрь Джейрана. К его несказанному удивлению, логи системы оказались не затерты. «Значит», — подумал он, — «ничего криминального там не найдено, и товарищи в штатском решили облегчить мне задачу». «Не оставлять совсем уж без информации». Впрочем, поработав с логами, Виталий довольно быстро понял, что их недавно редактировали. В самых интересных местах нашлись три лакуны. Одна — в штурманской части, несомненно, содержавшая всю информацию о процессе стыковки, а вторая и третья, что Виталия крайне удивило, в медицинской. По всей видимости, пилот Ярин получил какие-то телесные повреждения, Возможно, как раз в результате проблемной стыковки и был вынужден принимать меры. Виталий, естественно, тут же переключился на медблок. Тут логи тоже просматривались совсем недавно, однако помимо самого факта существования лакун не нашлось ничего интересного. К сожалению, оперативники Р-80 — неважные доктора, и сути манипуляций с организмом Ярина по логам Виталий уловить не сумел. Единственно разумной стратегией в данном случае было привлечь врача или, на худой конец, медпрограммера и внимательно его выслушать. На рейде нужные спецы, безусловно, имелись, и Виталий тут же внес пометку в план дальнейших действий. Потом Виталий догадался сопоставить по хронологии лакуну в штурманской части с медицинскими логами оказалось изъятое, по времени расходилось. Раньше произошло то, что затерли в штурманской части. Спустя несколько часов случились события первой медицинской лакуны. И, наконец, аж через целых пять с половиной недель события второй. В сущности этой лакуны медицинские логи и заканчивались, потому что самый хвост занимала сугубо техническая компьютерная информация, к медицине отношения вообще не имеющие. Что это могло означать? Единственное, до чего Виталий додумался еще раньше, версия с травмой пилота. Причем, судя по сравнительной хронологии, скорее не в результате стыковки, а в результате посадки, каковая, как было уже совершенно точно известно, прошла с проблемами. Целиком картина выглядела чрезвычайно расплывчатая и содержала больше невыясненного, чем известного. Вблизи Тигона или несколько раньше, на подлете, Джейран Ярина сталкивается с неизвестным кораблем, стыкуется, и вскоре оба идут на посадку. Ярин травмируется. Какое-то время пытается бороться с последствиями травмы амбулаторно, но, в конце концов, все же вынужденно залегает в гроб оперативно-диагностический модуль бортового медицинского блока со вполне понятной и логичной целью качественно починиться. И тут начинается финальная лакуна в медицинских отчетах. Гроб на двухсотках сотках джейран соле М располагался в самом дальнем углу крошечной обитаемой зоны, напротив сортира, и вплотную к кожуху переборки отделяющий кубрик от тех зоны. Виталий там особо еще не шарил и не всматривался, хотя в сортир таки заглядывал. Не по прямому назначению, просто осмотреться, нет ли там чего. А вот в гроб сунуться ему в голову не пришло, потому что обыкновенно тот законсервирован и начисто завален, завешен, заставлен всякой всячиной вроде скафандра, инструментов И ящиков с зипом, а поверх все еще и страховочной сеткой прихвачено, чтобы все накопившееся добро не летало по кабине во время резкого маневрирования. Легкие травмы пилоты всегда лечат на бегу, можно сказать, на вскитку. Всякие ушибы, порезы добровольно в гроб лезут, только если требуется действительно серьезное вмешательство, вплоть до внутриполосной операции аппендицит какой-нибудь, к примеру. Однако по статистике более 90% залеганий в гроб приходится на стоматологию. Зуб на вскидку не вылечишь, там и анестезия нужна, и главное – механическая фиксация пациента, дабы башкой не дергал и рта не закрывал. Поэтому даже самые отмороженные храбрецы всегда предпочитали залезть, отключиться, очнуться, уже с пролеченным зубом, и забыть о недомогании навеки, нежели иметь сомнительную радость принимать лечение в кресле и в сознании. В конце концов, это бывает больно, и, что стократ хуже, неприятно. Пилотам, как правило, есть где проявить героизм и без бортовых киберстоматологов. Виталий и сам не знал, что ожидает увидеть внутри когда расконсервировал дверцу гроба. Внутри он обнаружил мумифицированный труп лейтенанта Ярина, что следовало из нашивки над левым карманом пилотского комбинезона, в которой мумия была облачена. Лица или того, что от лица осталось, сходу было не рассмотреть. На голову был надет мнемошлем, который в равной степени охватывал и лицо, и затылок как колокол древнего водолазного костюма. Мнемошлем был равномерно утыкан сотнями проводков, которые собирались в толстый пучок и уходили в стенку гроба к вычислительному кубу медблока. Помимо мнемошлема, к запястьям, предплечьям и плечам тянулись трубки системы жизнеобеспечения и даже памперс был надет, а соответствующие клапаны пилотского комбинезона должным образом откинуты и зафиксированы в открытом положении, дабы не болтались во время возможной тряски. Похоже, в гроб Ярин залегал надолго и прекрасно этот факт осознавал. Что заодно объясняло, каким образом крышка оказалась законсервированной, если Ярин внутри. Вопрос «как» не стоял. Режим автоконсервации Медблок поддерживал в полной мере. Тут интереснее был вопрос «Зачем?». Неужели Ярин получил настолько серьезные повреждения, что требовалась отключка уровня искусственной комы? Но как тогда он вообще сумел забраться в гроб без посторонней помощи? «Так, стоп, стоп», — одернул себя Виталий. «В медицине ты не смыслишь ни бельмеса». Наверняка любой желторотый врачила назовет десяток ситуаций, когда требуется искусственная кома, но пациент не является собой груду костей и мяса или бездыханное тело, а остается в сознании, вполне способен забраться в гроб самостоятельно и даже нацепить памперс. Это оставим спецам иного профиля. Мое дело понять, почему гробанулся этот гребаный Джейран. За тавтологию. «Сам себя прощаю». Однако сам факт обнаружения тела Ярина, по мнению Виталия, был достаточно важным, чтобы сообщить о нем немедленно. Тем более, этого требовали и спецы в штатском. Поэтому Виталий закрыл и заблокировал гроб и полез из Джейрана наружу, на ходу, выуживая ком из нагрудного кармана. Морозный воздух Тигона опалил лицо. Мелкая поземка высевалась из забитой снегом трещины и словно бы нехотя струилась по серо-коричневой каменной тверди вдаль. Каменным россыпем, близким скалам и дальше, в сизую дымку у горизонта. Мастер ответил сразу, будто ожидал вызова. Хотя почему будто? Спецы в штатском открытым текстом вынудили шефа Р-80 уделять первостепенное внимание новостям по злополучному Джейрану. «Что там, штабс?» «Я нашел Ярина», — сообщил Виталий мрачно. Точнее, его труп. «Где?» «В медблоке, в гробу». «Так-так-так...» Пысик, пока на связи, я проконсультируюсь». Виталий и без всяких консультаций представлял, что снова придется на некоторое время отойти в сторону, пока флотские дознаватели не отработают все формальности погибели пилота и не изымут его останки. Каждый шаг Виталия в расследовании крушения тут же выливается в вынужденные простои. Прямо мистика какая-то. Минута через две мастер вновь возник на связи. «Штабс? Я мастер». «Задраивай люки, оповещай охрану и дуй ко мне. Сам понимаешь сейчас, чей выход». «Понимаю, мастер. Часа через два буду». Уже в каюте полковника Красина разговор продолжился. Виталий кратко изложил все, что сделал, и все, что по этому поводу думает. Шеф молча выслушал, потом болезненно поморщился и отпил чаю из стакана в казенном подстаканнике. Он, несомненно, был недоволен. «Гроб был задраен штатно, когда ты в него заглянул». «А шут его знает. В логах от затерто». «Ну да, ну да», — покивал Красин. «Очевидно, братцы в партикулярном его тоже видели. Но им выгоднее, чтобы труп был обнаружен нами». «Несомненно», — согласился Виталий. И, боюсь, это означает, что причина смерти Ярина как-то связана со вторым кораблем, с самим фактом наличия второго корабля, которого, как нам тут мудро подсказали, не было. Совсем не было. А значит, нам придется вымучивать версии на пару с рейдовским особистом, а потом и со следователями генштаба, каковые в скорости непременно прибудут. Ну, прибудут они не раньше, чем через месяц. — заметил Красин. Виталию показалось не очень уверенно. Похоже, разворачивающиеся события не укладывались в привычные общевойсковые рамки, не говоря уж о чисто флотских. «Через месяц?» — переспросил Виталий с неожиданно прорезавшейся в голосе беспомощностью. Красин внимательно поглядел на него. «Ну да, думаешь, струнник сюда на манер таксиста он засылать?» Наверное, на лице Виталия много что отразилось. Мастер это почувствовал. Чем ты недоволен на этот раз? Глобально я догадываюсь, а вот прямо сейчас, тактически. Да понимаете, заявил Виталий раздраженно, последнее время я как-то странно работаю. День-два работаю, а то и час-два, а потом приходится ждать то неделю, то две. «Если и дальше так, как раз к вашей отставке и закончим. Вряд ли раньше». «Так, штабс, не пыли!» Красин негромко хлопнул ладонью по столу. «Тут даже я, мелкая сошка, не то что ты. Мой мастер уже трижды звонил за последние две недели. Не я ему, а он мне. Сам. Трижды. А с того момента, как я уселся в его кресло...» И до твоего отлета на Тигон только два раза за 23 года. Что-то там в верхах зреет и колыхается. Куда-то мы с тобой умудрились встрять. Потому что уже и кадетам, по-моему, ясно, что это дело ни хрена не рядовое. В результате кто-нибудь вполне может стать героем уровня... уровня... Гагарина? фыркнул Виталий. Красин с некоторым облегчением откинулся на спинку кресла. «Ну вот, все ты прекрасно понимаешь, так что терпи, Тапс, мастером станешь». «Я терплю», ответил Виталий, стараясь, чтобы это прозвучало не слишком тоскливо. «На оформление трупа меня хоть возьмут?» «Если ангелы наши в штатском решат, что обнаружил его ты, Конечно, возьмут. Если выгоднее будет подставить другого сыщика, тогда вряд ли. Ты вообще не особо злись на них, на ангелов наших. Они и сами сейчас, как ужи на сковородке. Да что ужи, как ты сам. Только у них уровень повыше, а потому и жопа им сильнее припекает. И спросят с них в случае чего так, что мы с тобой всю оставшуюся жизнь радоваться будем потому как мы — всего лишь R-80. Какой с нас спрос?» «Знаешь что, мастер?» — внезапно сказал Виталий, хотя еще несколько секунд назад намеревался просто согласиться с услышанным. «Не нравится мне этот стыковочный блок с сотней редких разъемов. Что-то с ним не так. Не должно его стоять на джейране. Откуда он вообще взялся?» Красин вдруг подобрался, посмотрел на Виталия странно и некоторое время молчал, будто бы собираясь с мыслями. Но тут из коридора донесся сначала приглушенный то ли шум, то ли топот, а потом в дверь постучали. Почему-то Виталию показалось торопливо и возбужденно. «Да!» — ответил Красин негромко и отпустил тангету трансляции. Дверь распахнулась, и в каюту по очереди ввалились кадеты Юра и Валюшка, запыхавшиеся, разгоряченные, румянец по щекам и, без оптики видно, довольные собою сверх всякой меры. «Нашли, мастер!» — доложил Юра весело и дернул головой в сторону выхода. твиндеке лежит, сразу за шлюзами! Молекулярку я снял, упаковали совсем всем тянием. «Ну и грузили? Без рекламы в эфире!» «Пошли!» — Красин немедленно вскочил. «Как в молодые годы», — глядя на него, подумал Виталий, а в следующий момент обнаружил, что уже и сам стоит, а не сидит. Бежать до главного шлюза пятисотки долго не пришлось. Нечто, упакованное в прозрачный ультрапластовый мешок для образцов и вещдоков, лежала прямо у подвижной бронеплиты, в данный момент полностью задраенной, судя по индикации. Красин, по праву начальника, возглавлявший забег, оглянулся и слегка посторонился. «Что скажешь, штабс?» Виталий протиснулся поближе, присел, потянулся к трофею. Ультрапласт хоть и был прозрачным, но не кристально, а поскольку мешок Был довольно большим, номер два, значит, толстым и крепким. Содержимое его просматривалось словно через мутное стекло, не очень четко. Примерно через секунду Виталий сообразил. В мешке лежит почти полный фрагмент стыковочного блока, какие стоят на джейранах. Слегка покореженный, но очень легко узнаваемый. Со стандартным, теперь кажущимся скудноватым, набором шин и разъемов. На Тигоне, конечно, уже давно толкутся троицы и семеновцы. Но что-то Виталию подсказывало. Отношение этот блок имеет к кораблю покойного лейтенанта Ярина, а не к какому-либо другому Джейрану. «Вот, значит, что у вас за экскурсии», — проворчал Виталий, не без ревности в тоне. «Отставить штабс», — моментально вмешался Красин. «Дети!» Работали по моему прямому приказу. Давайте-ка перетащите это в багажник и ко мне в кабинет. Подобьем результаты. Пошли, Валюшка. Сытин с готовностью схватился за вещдок. Виталий без готовности. И без удовольствия. Он крайне не любил ситуаций, когда не владел всей информацией по расследованию, которое вел. И еще сильнее, не любил, когда от него что-нибудь скрывают, а он не знает зачем. Когда они с кадетом вошли в каюту мастера, валюшки внутри уже не было. Красин, стоящий посреди свободного пространства спиной к входу и с заложенными за спину руками, обернулся, пригладил редковатые волосы от лба к затылку и коротко скомандовал. «Штабс, садись! Кадет, докладывай!» Виталий не успел умоститься в уже привычном кресле у начальственного стола, как Сытин заговорил. Громко и официально. «В 9.17 по вашему приказу вылетели на поиск в квадрат». Тут кадет воровато взглянул на экран на ладонника. «38.14. Цели достигли в 10.06 и вместе с капитаном Ищенко немедленно отправились в пеший осмотр. От бота, как и было приказано, Дальше тысячи метров не удалялись. Точку кругового поиска меняли четырежды. На пятом радиусе искомый модуль был обнаружен среди россыпи камней сравнимого с ним размера. Модуль заметила капитан Ищенко и сразу же дала знать мне. Я немедленно присоединился к ней. Первичный осмотр показал, что модуль имеет незначительные механические повреждения. По первому впечатлению, их причиной — Могли послужить нештатный демонтаж и падение с незначительной высоты. Конкретно одна из шести вакуумных шивок не была разблокирована полностью. В результате приложенного при демонтаже механического усилия модуль в районе этой нерастыкованной шивки деформировался. Внешний слой спот покрытия в нескольких местах надорвался, а края его загнулись. Интерфейсные разъемы и сростки. Видимых механических повреждений не имели. Завершив осмотр и видеофиксацию, мы с капитаном Ищенко упаковали модуль, погрузили на бот и немедленно вылетели обратно по хронометрии в 14.29. Результаты осмотра и видео готов слить. «Сливай!» — удовлетворенно кивнул мастер, подошел к столу и оживил прием на рабочем терминале. «У тебя все!» «Так точно, мастер!» — ответил кадет. «Тогда марш в столовую, а потом отдыхать до особого указания». Красин покачнулся с пяток на носки и, чуть склонив голову на бок, одобрительно поглядел на Сытина. «Молодцы, молодежь!» — похвалил мастер вроде бы и буднично, но Виталий не сомневался. На душу кадеты эти слова ложатся не хуже, чем мед в брюхо оголодавшего медведя. Юра с нескрываемым удовольствием Щелкнул каблуками, весело глянул на Виталия, подмигнул и направился к выходу. Спасибо, что не строевым шагом, а то мог бы, на радостях. Виталий его настроение понимал, но сам ликовать не спешил. Сам факт того, что мастер ставит кадетам какие-то задачи без его ведома, обескураживал. Нет, умом-то Виталий догадывался, что начальство вполне может дробить задачи. Оно, начальство, неоднократно так поступало в прошлом, но до сегодняшнего дня. Виталий обычно был в курсе, пусть и общо, без подробностей. Сегодня он вообще не знал, что кадеты разыскивают некий вполне определенный, если Виталий все правильно понял, материальный объект, напрямую связанный с основной миссией оперативной группы. Цель подобной секретности представить не удавалось а потому сегодняшнее прозрение относительно полетов Юры и Валюшки неприятно резануло по самолюбию, и Виталий по-прежнему не понимал, зачем все это. Короткое подведение итогов ясности не добавило. Красин принял запрос на экспертную оценку медицинских данных с Яринского Джейрана, а потом заверил, что в ближайшее время поручать кадету никаких самостоятельных миссий, более не намерен, и тот целиком и полностью возвращается под начало Виталия. Буде же возникнет необходимость привлечь его вновь, Виталия оповестят и о самом факте привлечения, и о задачах, которые прикажут выполнять кадету. В последнее Виталий привычно не поверил и столь же привычно подтвердил, что все понял. О причинах, по которым Красин силами кадетов производил поиск стыковочного модуля «Без ведома Виталия», сказано не было. Мастер угрюма отмалчивался. К тому же Виталий впрямую и не спрашивал, но своего шефа, капитан Мажаев, за девять с лишним лет службы под его началом успел изучить весьма неплохо и многое мог вынести даже из молчания. Виталий наскоро прикинул, Какие возможны причины или поводы оставлять его в неведении? Первое, менее вероятное. Он где-то накосячил, чего-то не доглядел при работе тут, на тягоне, Или наоборот, нащупал что-то лишнее, влез на чужую территорию, посигнул на стороннюю компетенцию. Как угодно можно сформулировать. Однако в целом ничего такого Виталий за собой не чувствовал поскольку как только ему командовали «Стоп!», он тут же останавливался и начинал действовать сообразно новым вводным. Тем более, все сторонние приказы Красин подтверждал, да и не требовали от Виталия ничего сверхъестественного, ничего такого, что отсутствовало в инструкциях и наставлениях по работе. Вторая причина, более вероятная, являлась простым качественным развитием первой. Заходом на чужую территорию, несомненно, являлось обнаружение двух состыкованных кораблей. Если еще точнее, конкретно второго корабля, которого, по словам ангелов, не было. Однако это вряд ли рассматривалось как провинность, скорее, как простая случайность, которую к вящему удовлетворению заинтересованных сторон тихонько замяли. После чего Виталия отослали завершать расследование, а кадету шепотом велели поискать утерянную запчасть, потому что кадет сечет в происходящем значительно меньше и, скорее всего, вообще ничего не поймет. Скомандовали найти некую загадочную железяку, без объяснений. Он и нашел. Радостно. Поощрят его, и дело с концом. Опытный Виталий на его месте тут же начал бы задумываться, сопоставлять, встраивать и саму запчасть, и факт ее поиска в общую картину событий, чего от него в данный момент требовалось меньше всего. По-хорошему, он должен был оставаться в блаженном неведении. Просто так сложилось, что в момент возвращения кадета он присутствовал у мастера на ковре и волей-неволей все увидел. По идее, Это не вело ни к каким особым проблемам в будущем. Но Виталий понимал и то, что его точка зрения вряд ли может претендовать на полноту и достоверность. Ангелы в штатском руководствуются информацией и целями, ему совершенно непонятными и непостижимыми. Кроме всех этих соображений, Виталия неотступно преследовала странное ощущение дежавю, будто все эти факты он уже мысленно перебирал и формулировал причем совсем недавно и неоднократно. В какой-то мере так оно и было, поскольку цикличность отрезков работы и последующего ожидания ни на какие иные ощущения и не могла навести. Правда, Виталию казалось, что таких циклов прошло уже 5-6, хотя в реальности всего 2. и сейчас прорисовывался заход на третий. И это ощущение дежавю было неожиданно сильным и четким, Во всяком случае, сильнее, чем можно было вообразить. На оформление трупа Ярина Виталия не пригласили. Следственная комиссия вылетела следующим локальным утром и уже через пару часов на связи возник Красин. «Здоров, штабс!» — сказал он не то растерянно, не то удивленно. «Чем занят?» «Новые формуляры штудирую», — честно ответил Виталий. И кадет к тому же припахал. А что? «Да, понимаешь...» С тем же выражением, чуть растягивая слова, пояснил Красин. «Проблемы там у Яринского Джейрана». Виталий, наконец, оценил состояние шефа. Тот не очень удивлен и не то чтобы растерян. Он скорее озадачен. «Что на этот раз?» — уныло поинтересовался Виталий. Третий корабль откопали, которого тоже как бы нет. «Они не могут внутрь попасть», — вздохнул Красин. «Как будто кто-то заблокировал шлюз изнутри. Но при этом живых макробиообъектов в Джейрани нет, просканировали. Только не спрашивай, как так, я все равно не знаю». «Ты там при выходе никакую автоблокировку нароком не врубил?» А? Автоблокировка изнутри в наших кораблях не практикуется, сообщил Виталий, хотя точно помнил, что красин это и сам прекрасно знает. Я так понимаю, мне надлежит брать ноги в руки и лететь туда? Правильно понимаешь, только полетишь не сам, с ангелами нашими драгоценными. Они, ясное дело, уже в курсе и уже сделали стойку. Тебя привлечь, кстати, они и предложили. Хотя я тоже об этом подумал. «Ясно», — ответил Виталий и уточнил. «Кадет, брать?» «Нет, рано ему. Пусть Валюшке помогает. У нее там бюрократическая вакханалия. Погрязла в редактировании и регистрации отчетов». Красин сделал паузу и добавил. «Это чтоб ты не думал, будто мне легко». «Я и не думаю», — заверил Виталий и был в том кристально искренен. Только круглый идиот полагает, что начальству живется легче, и за него все делают подчиненные. У большинства это проходит вскоре после появления первого подчиненного. У Виталия прошло даже раньше, наверное, потому что в Р-80 круглых идиотов не брали. «Вот еще что, штабс!» — сказал напоследок красен. «Ангелы тебя наверняка будут спрашивать о многом, в том числе и по работе. Приказываю не тихориться и удовлетворять их любопытство в полной мере. И это серьезно, понимаешь? Там допуски ого-го». «Понимаю, мастер, не буду я тихориться. Выложу все как на духу». «Тогда вперед, марш!» Облачившись в термокостюмы, Виталий с кадетом вышли наружу. Кадета Виталий сразу отослал в штаб к мастеру, а сам потопал в сторону стартовых пятаков. Располагались они, понятное дело, дальше от рейда и стояночных зон. Примерно на полпути его снова вызвали. И это был не мастер. Ангелы тоже еще. На связи был опять говорливый. Здоров, майор! Ты где?» «Я капитан». «Иду на старт». Ангел хмыкнул. «Ладно, капитан так капитан. Увидишь борт полста семь под парами, к нему и топай». «Понял, полста семь». На старте действительно скучала новенькая двухсотка с упомянутым номером. Едва Виталий приблизился, вскрылся люк и откинулся короткий трапик. Вежливый ядри вас в корень». Гулко пробурчал Виталий, отчего маска немедленно подпотела изнутри. «Гостеприимные!» Поднявшись, он отключил подогрев костюма и содрал маску с лица. Двухсотка была и впрямь из новых, причем совершенно незнакомой компоновки. Привычной была только пилотская кабина, от остального салона она была отделена не полноценной переборкой, а только пузатеньким коммингс-бубликом. По левому борту располагались пассажирские места. Два ряда по два кресла. По правому сразу за коммингсом штурманский стол. А дальше уже настоящая переборка, за которой могло прятаться что угодно. И камбус, и гальюн, и микролаборатория, и мастерская. В корме все было более-менее привычно. Там явно мехзона, движки и зипрундуки в изрядном количестве. Если честно, эта двухсотка живо напоминала автоном-боты для рейдов в ближнем космосе, причем рейдов сравнительно затяжных. На неделю, скажем. Глайдер-соточку в такой рейд точно не пошлешь. Обычную двухсотку можно, однако будет крайне неудобно. А вот автономы для этих целей и собирались, но выглядели они несколько иначе. Например, сидячих пассажирских мест в них не имелось вовсе, а в целом обстановка напоминала самоходные автофургоны для путешествий или внутренность крейсерских океанских яхт. В стаде подобная машинерия для развлечений была весьма популярна. «Здорово, капитан!» вторично поздоровался говорливый ангел, на этот раз вживую. «Садись, пристегивайся». В кабине за штурвалом Слева, как машинально отметил Виталий, сидел молчаливый ангел в оперативном шлемофоне. Он коротко обернулся и также коротко взмахнул рукой, на миг оторвавшись от штурвала. Наверное, поздоровался. Говорливый тем временем, развернул на 180 градусов одно из передних пассажирских кресел и со щелчком зафиксировал откидной столик в горизонтальном положении. Теперь он и Виталий могли сесть друг напротив друга, будто в столовой. Правда, картину портило второе кресло, неразвернутое, по-прежнему обращенное столешницей спинкой. Едва Виталий сел и пристегнулся, навалилась перегрузка. Двухсотка рванула в мутное небо тягона, и нельзя было не оценить мастерство пилота, поднявшего ее. Кажется, молчаливый ангел летал не хуже оперативников Р-80. Это как минимум, а может, и лучше. Как к вам обращаться? Зачем-то справился Виталий. На ответ он не особенно рассчитывал. Однако, к его несказанному удивлению, ангел ответил по-своему, по-ангельски. А какая разница? Ну, скажем, Иван Иванович, и лучше, на ты. А к нему? Виталий движением головы указал на пилота. «К нему Петр Петрович». «Без званий?» «Без званий», — подтвердил Иван Иванович. «Осознал», — кивнул Виталий. «Слушаю дальше». «Что рассчитываешь услышать?» — Слинцой поинтересовался Иван Иванович. Виталий пожал плечами. «Не знаю. Что изволите сообщить? На то и рассчитываю». «Пока я изволю спрашивать, а не сообщать. Для начала меня интересуют твои соображения по поводу стыковочного модуля». «Которого?» — уточнил Виталий. «Базового или расширенного?» «Обоих». Виталий помедлил, собираясь с мыслями. Потом заговорил. «Насколько я понимаю, в поиск Ярин ушел на стандартном Джейране с OLM. И блок там, я думаю, стоял базовый. Теоретически, это можно было бы выяснить по логам стыковки. Но в нужном месте логи затерты. Наверное, вами. Не слишком удивлюсь, если в конечном итоге окажется, что замена блока на расширенный в итоге и стала первым шагом к катастрофе. Другими словами, конечной причиной смерти Ярина была стыковка. Смерти Ярина? Не знаю. А вот причиной нештатной посадки и всех последующих проблем очень может быть. Иван Иванович задумался. Потом встрепенулся и продолжил допрос. «Типа модель второго корабля. Ты определил?» «Так его же не было», — сдержанно удивился Виталий. «Это для внешней публики не было. Сейчас я тебя изнутри спрашиваю». «Ну, раз изнутри...» Покорно вздохнул Виталий. «Нет, не определил». «Я его и не видел почти». «Тик, снялся без проблем, но сервис кода у него нестандартный. Хрен, что по ним определишь. В смысле, на скидку. Надо запрос сделать, но я не успел. Корабль вы умокнули себе». «Даже приблизительно не можешь предположить. На что он похож хотя бы?» Виталий снова подумал, прежде чем ответить. Судя по размерам, или большая двухсотка, или маленькая трехсотка, никаких характерных особенностей мне зафиксировать не удалось. В сущности, глазами я видел только грубый силуэт на сканере операторов, да немного обшивки вокруг миддльного стыковочного блока. И все. А вот, гляди. Иван Иванович неожиданно протянул ком-экраном к Виталию. Так, узнаешь? На экране наличествовал борт на фоне тигонского пейзажа. По очертаниям корпуса он походил и на Шакатан, и на кромлях, и даже кое в чем на Джейран, хотя, очевидно, был почти в полтора раза крупнее последнего. Однако расположение инжекторного кольца и особенно форма и угол примыкания кормовых стабилизаторов казались совершенно непривычными. И еще корабль выглядел странно лобастым, словно проектировался под заходы в более плотную, чем земная атмосферу. «Это не серийник», — сказал Виталий уверенно. «Либо штучная сборка, либо...» «Либо что?» — поторопил Иван Иванович, когда пауза стала совсем уж невыносимой. «Либо он собран не нами», — закончил мысль Виталий. Иван Иванович очень быстро оглянулся на пилота, но тот был всецело поглощен управлением, хотя, вне всяких сомнений, все прекрасно слышал. «Скор ты на выводы», — проворчал Иван Иванович. «Но вы ведь именно этого от меня и ждали, не так ли?» «Давай на ты, капитан, успеем еще повыкать начальству». «Ну вот», — подумал Виталий чуточку отстраненно. «Вот все и прояснилось. И что вы за спецы такие крутые, и чем занимаетесь, и почему Р-80 вам, с одной стороны, мешает, а с другой? Хрен вы без нас обойдетесь». «Ладно, насчет корабля, которого не было, твое мнение я услышал. А что скажешь по своей прямой миссии, по Джейрану? Только не надо шпарить по отчетам, мы их читали». Интересует то, что в отчеты не попало, неважно по какой причине, недостаточно данных для уверенных выводов, выходит за рамки разумности, что угодно, о чем не хочется говорить вслух. И не бойся озвучивать невероятное и фантастическое, как раз это нас больше всего и интересует. «Да нет у меня никаких мыслей, ни невероятных, ни фантастических», уныло протянул Виталий. Я же не успел ни хрена, кроме как в снегу поковыряться. Даже в дневник Ярина заглянуть не успел. Нижний корабль и тот стажер мой раскапывал, а не я. Не могу я никаких выводов делать, данных мало, исчезающие. А обычно у тебя больше данных? Обычно. Значительно больше. Результаты осмотров, логи системы, борт-журнал, расшифровки черного и белого ящиков. Да много что включая даже живых свидетелей. Свидетели не очень часто, конечно, но и не могу сказать, что чрезвычайно редко, в 10-15% случаев, ну, может, в 20%. А тут, вы ж в курсе, все мои данные у вас, и что по этим слезкам можно заключить? Да ничего. Иван Иванович на какое-то время задумался. Пилот тем временем вывел борт на крейсерский курс, включил автопилот, и чем-то там своим занимался. Чем именно, видно, не было. «Ладно», — ангел наконец вышел из задумчивости. «Есть хочешь? Мы, например, еще не завтракали». «Хочу», — признался Виталий. «Я тоже не завтракал». Иван Иванович встал, сделал четыре шага и сдвинул панель посреди продольной переборки. За ней прятался небольшой камбус. «Все-таки камбус», — подумал Виталий, — «все так же отстраненно». «Значит, гальюн где-нибудь в корме». «Ну и что тут у вас не получается?» — поинтересовался Виталий у долговязого лейтенанта. Лейтенант был, судя по всему, костлявый и щуплый. Термокостюм висел на нем, словно парашют на осветительной опоре. Кроме того, он был единственным, кто встретил Виталия и ангелов, у Яринского джейрана. Остальные члены комиссии отсиживались в Печоре чуть подаль. В принципе, это было понятно. Если возникли какие-то трудности, какой смысл бесцельно торчать на морозе? «Здравия желаю!» — казарнул лейтенант с опаской зыркой из-под маски то на Виталия, то на Ангелов. «Проблема у нас! Шлюз заблокирован!» «Аварийные тики не считываются! Инженерное меню вообще мертвое! Не знаю, что и думать!» Виталий тоже покосился на спецов. Те, сложив руки перед собой, молча стояли в нескольких шагах и пока ни во что не вмешивались. Вынув рабочий ком из нагрудного кармана, Виталий оживил его и отослал запрос на тик. Джейран отозвался мгновенно, как, собственно, и полагалось. «Тик!» был совершенно стандартный, точно такой же, как и в самый первый раз сразу после обнаружения корабля, и как во второй, когда Виталий нашел тело Ярина. «И чего у них тут не считывалось?» — подумал Виталий с недоумением. Дальше он запросил одноразовый пароль на открытие внешнего шлюза. Пароль, в свою очередь, сгенерировался, и пришел на ком Виталия в высшей степени штатно, быстро и без каких-либо осложнений. Подставив его в следующий запрос на вскрытие шлюза, Виталий отослал сигнал непосредственно на сервомодуль. Послушно мигнул красный индикатор над шлюзом, взметнулась облачко пара, и внешний люк Джейрана чуть утоп вглубь корпуса, а затем, как и ожидалось, сдвинулся в сторону. Виталий вошел в шлюз, откинул крышечку ручного управления внутренним люком и набрал команду вскрытия в дружественной атмосфере. В этом случае запирать и герметизировать внешний люк не было необходимости. Внутренний люк открылся столь же безропотно. Путь внутрь Яринского Джерана был открыт. Виталий снова взялся за ком и для очистки совести Попытался открыть инженерное меню бота. Меню послушно открылось. Чтобы не осталось никаких сомнений, Виталий отдал команду на прогрев кубрика. Не Ненамного, всего на один градус. Зачем мешать работе комиссии? Даже из шлюза было видно, как зажглась дежурная индикация на колорифере справа от пилотского пульта. Виталий шагнул из корабля наружу. Всем корпусом повернулся к тощему лейтенанту, чуть развел в стороны руки и вопросительно протянул. «И...» «Нихрена не понимаю», — обескураженно пробормотал лейтенант. «У меня не работало вообще ничего, клянусь!» Он схватился за свой ком и торопливо запросил первичный тик. Виталий не видел, что творится на экране, но был совершенно уверен, что тик пришел. Ни хрена не понимаю! повторил лейтенант, тупо глядя на ком. Считался, а раньше не хотел! Он активировал переговорник и обратился к греющимся в печоре. Силаев на связи! Джейран вскрыт! Можно приступать! И через секунду. Есть! Подняв взгляд на Виталия, лейтенант простодушно поблагодарил. Спасибо, капитан! Не знаю, что это было, но все равно спасибо! Виталий повернул голову к ангелам и вопросительно поглядел на Ивана Ивановича. «Что, мол, теперь делать?» «Пойдем к нам», — предложил Иван Иванович, повернулся и двинул в направлении сидящего невдалеке борта полста семь. Петр Петрович отправился туда же несколькими секундами раньше. Ни один из них ни разу не обернулся. «Час от часу не легче», — пробурчал Виталий, Выдохнул в полуденный тигонский воздух облачко пара, словно только что открытый шлюз, и покорно пошел следом. Полусотни метров левее от Печоры выцеживались члены комиссии, которой предстояло зафиксировать факт смерти лейтенанта Ярина и собрать данные, которые помогли бы установить причину его гибели. Что-то подсказывало Виталию, комиссия столкнется со множеством странных и плохо объяснимых трудностей. Непременно столкнется. Выдвигаясь к Джейрану, ангелы почему-то оставили открытым внешний люк, и полстой седьмой совершенно выстудился изнутри. Иван Иваныч к тому же посоветовал не отключать термокостюм и не снимать маску. Сказал, что тут совсем близко. Едва Виталий умастился в кресле и пристегнулся, корабль снова взмыл в небо совершил короткую эволюцию из набора высоты, двух разворотов и одного планирования и с невероятной инерционной грацией сел. Со стороны все это выглядело так, будто кто-то громадный величаво переставил с поля на поле такую же громадную шахматную фигуру. «Вот шельмец!» — подумал Виталий о пилоте с невольным уважением. «Дразница, что ли? Вот, мол, как я могу!» И еще вот так. Петр Петрович не мог не понимать, что обязательно разбудит в оперативнике Р-80 белую пилотскую ревность. Но Виталий знал, разнообразные спецы по психологической работе вполне могут так поступать сознательно, дабы привести обрабатываемого клиента в соответствующее душевное состояние. Что-то они затевали, ангелы, не иначе какую-то очередную проверочку. Полста седьмой сел около большого серебристого купола, надутого в Тегонской долинке, меж двух невысоких скальных гряд. Одна гряда отделяла долинку от расщелины, где остался Яринский джеран. От чего отделяла вторая, Виталий не знал, но вряд ли там могло найтись что-либо, помимо камней, таких же скал, и скудной снежной поземки, струящейся над поверхностью. Три преснопамятных шестисотки стояли короткой шеренгой по ту сторону купола. «Пойдем», — велел Иван Иванович, когда внешний люк в очередной раз открылся. Пилот с ними почему-то не пошел. До купола было рукой подать, метров сто 120 двадцать. Внешне он живо напоминал полевую многоцелевую лабораторию, только очень большую. Вон и походный реактор у одной из входных мембран виднеется, и кабели, убегающие к ближайшей шестисотке, и даже три параболических антенны на ажурных треногах. Целились антенны точно в тот сектор небесной сферы, где в данный момент пребывала соседняя Сорша, а значит, и спутники связи Семеновского полка, Когда орбитальное движение разводило тигоны Соршу по разные стороны гигантской Ириллы, антенны перенацеливались на одну из двух точек либрации в системе Эрцап-Ирилла, где висели ретрансляторы. Одна из этих точек всегда была доступна в любой произвольный момент времени. Но если в небе была видна и Сорша, работа напрямую через ее спутники получала солидный выигрыш по мощности. «Заходи, капитан!» Пригласил Иван Иванович и расслоил мембрану. Виталий послушно шагнул в открывшуюся щель. Края мембраны прошелестели по термокостюму и маске, и он оказался в небольшом тамбуре. Откуда-то сбоку, сразу с двух сторон, вырвались струи не то газа, не то жидкостной взвеси. Должна быть дезинфекция. Виталий от неожиданности даже зажмурился и слегка присел. Как выяснилось чуть позже, это окуривание заодно снимало накопленную электростатику. Пройдя вторую мембрану, они с Иван Ивановичем сняли маски с перчатками, миновали еще одну арку уже без мембраны и, наконец-то, очутились внутри купола. Весь центр занимал космический корабль, Тот самый, с которым стыковался Яринский джейран и который Виталий не смог идентифицировать. Покоился он не на грунте, а выше, на ажурной системе опор, так что исследовать днище не составляло никакого труда. Ко входному люку вел самоходный космодромный трапик. Люк в данный момент был не только закрыт, но и, насколько мог видеть Виталий, задраен, как в ходовом режиме, наглухо. Вдоль стен купола, по всей окружности, виднелись столы и стеллажи с приборами, научная аппаратура, периферии исследовательских киберов, распределительные щиты силовых установок и экраны, экраны, экраны, бесчисленное количество экранов. На некоторых змеились графики, статичные и анимированные, на других — застыли таблицы с данными, по-третьим ползли бесконечные вереницы цифр и букв. Некоторые работали в видеорежиме, показывая фрагменты обшивки или обвесов корабля. Некоторые в режиме связи, чаще всего вида «говорящая голова». Люди в одинаковых светло-серых комбинезонах сидели перед экранами и столами, сновали между стоек и стеллажей. Тащили на себе инструменты и кабели. Катили на тележках и столиках с колесами разнообразные приборы. Тихо переговаривались между собой и с головами на экранах. Киберов тоже хватало. Некоторые шныряли под ногами, но большая часть группами торчала вокруг корабля, словно ожидала команды кинуться на приступ. Поначалу на Виталия с Иван Ивановичем никто не обратил внимания. Однако уже через десяток-другой секунд один из сидящих у экранов вскочил и чуть ли не бегом кинулся навстречу. «Он?» — нездоровый", спросил человек в комбинезоне у Ивана Иваныча. «Он?» — спокойно подтвердил Иван Иваныч. «Капитан, это руководитель исследовательской группы. Зовут Геной. Гена, это капитан Можаев, флотский спец». «Я не флотский». «Я шуруп», — угрюмо поправил Виталий. «Мне? Без разницы», — улыбнулся Гена и протянул руку в перчатке. «Извини, у нас режим, снимать не положено». «Извиняю», — ответил Виталий немного мягче и пожал ее. Перчатка на ощупь мало отличалась от человеческой кожи. Кажется, это была биопленка, которая даже тактильные сигналы передавала в полной мере. Всего и разницы, что белёсая, а не телесного цвета. «Проблемы у ребят сходные», — пояснил Иван Иванович. «Не могут считать тики и получить пароль на открытие шлюза. А ты говоришь раньше, считывал?» «Считывал», — подтвердил Виталий и вынул ком. «Сейчас попробую». В следующие полминуты он без труда активировал инженерное меню, запросил тик, получил его, принял пароль, отослал запрос на открытие шлюза, после чего главный люк напротив трапика весело мигнул индикацией, хорошо заметной даже в ярком свете под лабораторным куполом, шипением выбросил две дымные струи, разблокировался и открылся. «Совсем они безрукие, что ли?» — недоуменно подумал Виталий. «Что тут у них не считывается? И главное, как?» Потом он заметил, как Гена, Многозначительно поглядел на Иван Иваныча, словно увидел именно то, что ожидал увидеть, и этим фактом чрезвычайно удовлетворен. «Только не болтай», — превентивно осадил его Иван Иванович. «Все, открыто, работайте». Гена хохотнул, победно хлопнул в ладоши и убежал к соратникам. К трапику потихоньку начали стягиваться люди и киберы. «Что ж ты так палишь, сер Восемьдесят?» Сукаризный проворчал ангел, обращаясь к Виталию. «Что такое?» — насторожился тот. Никакой вины за собой он не чувствовал, и это тревожило больше всего. «Я не флотский, я шуруп!» — передразнил Иван Иванович, но удивление точно скопировав тембр и интонации Виталия, и продолжил уже своим обычным голосом. «Ни один вояка не назовет себя шурупом!» А ведь правда дошло до Виталия. Хорошо, что геногражданский, ему все эти тонкости в самом деле мало интересны. Ладно, вздохнул Иван Иванович. тут тебе пока заняться нечем. Поэтому пошли к нам. И неторопливо направился к мембране, которую они преодолели всего несколько минут назад. Виталий решил, что к нам это снова на борт полста семь, но нет. Иван Иванович повел его в сторону сидящих рядком шестисоток, и пока они шли, в голове Виталия внезапно что-то щелкнуло. Он вспомнил явственно и отчетливо, как 9 лет назад чужая база на Ларее поначалу не подпускала к себе никого, даже киберов, а Виталия подпустила. Сейчас корабли не отдавали тики спецам-ангелам, и офицером Троицкого полка. В результате никто не мог попасть внутрь, а Виталий вскрыл оба корабля безо всякого труда с первой же попытки и за несколько минут. Он даже запнулся на миг, так что Иван Иванович вопросительно поднял бровь и покосился на идущего рядом капитана в шурупской форме. Но Виталий тотчас выровнял шаг. А вот в голове забурлили мысли — Сразу много, то и дело вытесняя друг друга с переднего плана на периферию. Так что ж получается? Чужая база и корабли тогда действительно чужие? Тот-то я второй не опознал. Но джейран -то точно не чужой. На чечерите собран, я же сам данные расшифровывал. А другой стыковочный блок на нем откуда вообще взялся? Чужие и поставили. Так их же не видел никто испокон. А ангелы? ангелы тогда кто? Спецы почему? По неопознанным артефактам чужих? Или, судя по уровню доступа, по кораблям чужих целиком? На Ларее при штурме базы я никаких спецов-ангелов не помню, но, может, они и работали втихую, просто в первые ряды не лезли, поэтому никто их участия и не заметил? «Особенно всякая шелупонь вроде r 80 Виталий не пытался унять скачущие мысли. Он просто ожидал и надеялся, что всплывет нечто действительно примечательное и важное. И это надо будет обязательно запомнить, а может даже и записать. Потом сам же себе спасибо скажешь. Погрузившись в себя, Виталий не обратил внимания на компоновку «шестисотки», куда привел его Иван Иваныч. Он не запомнил даже, была ли это ближняя шестисотка, средняя или дальняя от купола. Сосредоточился и вернулся в реальность, он в кают-кабинете, сидя в стандартном кресле перед стандартным рабочим столом. Напротив обнаружился Иван Иваныч, а на столешнице пластиковый лист подписки о неразглашении. Кроме того, в кармане вибрировал и тихо попискивал ком, оповещал о входящем звонке. Наверное, ком и выдернул Виталия из размышлений. Вызывал Красин. «Да, мастер». «Как там?» «Все вскрыл, спецы работают». «А сам где?» э -э. Виталий опасливо покосился на Ивана Ивановича, но счел спонтанно придуманное прозвище необидным. «У Ангелов на ковре». «Подписку читаешь?» «Приступаю». Виталий не очень удивился осведомленности шефа. «Если вы в курсе, значит, подписывать?» «Ясное дело. Формально мы в распоряжении их службы. Разделятся информацией, значит, так надо. Еще, если вдруг быстро освободишься, на рейд не возвращайся». Моя шестисотка и та, где вы с кадетом обитаете, уже в воздухе. Скоро прибудем в ваши края. Тут и останемся пока. кадет хоть на борту? Конечно, фыркнул Красин. Алюшку охмуряет под видом посильной помощи. Все, работай. Есть. Вздохнул Виталий, спрятал ком, вопросительно взглянул в лицо Ивана Иванычу и когда тот кивнул, Взял со стола пластиковый лист. «Сначала глазами прочитай», — посоветовал Иван Иванович. «Потом включим запись. И вслух». Виталий так и поступил. Текст был очень коротким и по умолчанию подразумевал, что обычную подписку о неразглашении служебной тайны Виталий дал еще в начале воинской службы. Данная подписка являлась дополнительной И касалось только сведений, полученных от дознавателей службы Т.С. Вот значит, как вы ангела называетесь, Т.С. Интересно, что означает? Спрашивать как-то неловко. Да и не ответит. Пойди. Когда формальности были соблюдены, а подписанный лист перекочевал в сейф у стола, Иван Иванович заговорил: Т.С. у нас неформально расшифровывают как Твистед Систер. «Почему так? Догадаешься сам. А не догадаешься, так и фиг с ним. Для начала, как думаешь, что вообще происходит и зачем ты здесь?» Естественно, Виталий не стал спешить с ответом. Собрался с мыслями. Оценил, что из собственных домыслов озвучивать стоит, а что нет. И только тогда начал. «Девять лет назад на Лорее меня использовали как ключ для проникновения на чужую базу. Почему именно меня? Не знаю. Но, похоже, никто так и не выяснил, по какой причине база согласилась меня пустить. Сейчас та же история, только вместо базы чужой корабль. Вон тот, под куполом. Из чего заключаю, что ТС ваша занимается чужими кораблями и что не больно много вы о них знаете, если я вам понадобился уже на самом первом этапе? Иван Иванович задумчиво покивал но выражение лица при этом сохранял отстраненно-скептическое. «Не угадал я, что ли?» — подумал Виталий с неясной тревогой, словно точность ответа серьезно на что-то влияла. Не мог же я совсем ничего не угадать. «Разве корабль Ярина чужой?» — спросил Иван Иванович. «А в него тоже никто попасть не смог». «Корабль Ярина наш, сборка уж точно наша». Но есть одна тонкость — продвинутый стыковочный блок. Опять мы к нему возвращаемся. По быстрому и пронзительному взгляду ангела Виталий понял, сейчас он угадил в самую десяточку. «Соображаешь, исходно на Еринском джейране стоял блок, который твой стажер нашел в пустыне, в 42 квадрате. А вот кто, как, когда...» и зачем его вынул и заменил на продвинутый, которого как-то наверняка уже проверил, в наших каталогах нет напрочь. Иван Иванович помолчал, потом поморщился и хлопнул ладонью по столу. Черт с ним, зайду с козырей. Организация, которую я имею честь представлять, занимается не кораблями чужих, бери глобальнее, она занимается самими чужими. А в корабль этот мы вцепились, поскольку он, опосредованно, позволяет решать основную задачу. «То есть чужие все-таки существуют?» На всякий случай уточнил Виталий, дабы не оставалось недоговоренностей. Иван Иваныч от избытка чувств даже фыркнул. Пф, а кто, по-твоему, наклепал все то, из чего мы собираем, космические корабли?» «Я не о том» замотал головой Виталий. «Я об официальной информации, что мы живем в мире, который полон изделий чужих, но где они сами и кто они такие, люди не знают». «К сожалению, эта информация скорее отражает реальное положение дел, нежели противоречит ему», сообщил Иван Иванович и в тоне его сквозил легкий оттенок застарелой грусти. «Однако есть одна, как ты изволишь выражаться, Тонкость. Мы действительно не знаем, кто они и где они. Увы. Но у нас полно неопровержимых доказательств, что они где-то рядом. Мы столько раз были уверены, что вот-вот схватим их за руку или, может быть, за щупальце, Но всякий раз мы ошибались, а они ускользали. В том числе и 9 лет назад на Ларее Ты тогда был совсем молод и желтород поэтому посвящать тебя не стали, использовали в темную. Я, кстати, тоже тогда был молот и желтород, и в ТЭС еще не работал. Просто знаю со слов старших и из твоего личного дела. Виталий слушал с интересом, но от него, видимо, ожидали несколько иной реакции. «Похоже, ты не слишком удивлен, поинтересовался Иван Иванович с некоторой даже ревностью. «Ну почему?» Виталий пожал плечами. «Такое не каждый день слышишь. Просто за 9 лет службы только дурак не задумывался, зачем вся эта наша секретность, допуски и прочая воинская конспирация. Зачем периодическая смена фамилий? Зачем шурупские мундиры? Зачем ваша партикулярная одежда? Хотя я не очень понимаю, какая нахрен чужим разница» шурупский на мне мундир или флотский, и способны ли они вообще их различить. Но психологически подход понятен. С нашей, с человеческой точки зрения. «Ход твоих мыслей подтверждает правильность наших действий. Тебя действительно имеет смысл посвятить во все», заключил Иван Иванович удовлетворенно. «Спасибо», вздохнул Виталий. Но я пока не понял, чем и как могу помочь сцапать чужих за руку. Именно за руку, вряд ли у них щупальца. Судя по пилотскому оборудованию любого корабля, от глайдера соточки до какого-нибудь мегаструнника, руки у них, руки, будьте уверены. Пятипалые, как и у нас, похвальная убежденность. С нашими выводами совпадает, если что. Чем и как ты нам можешь помочь? Будем разбираться вместе. Существенно. Одно. Когда-то база тебя признала. Теперь корабль тебя признал. Ты для них чем-то важен. И чем-то выделяешься среди остальных людей. Не знаю, чем. Хотя предположения есть. Какие именно?» — поинтересовался Виталий. «Если начали посвящать», — подумал он, — Чего теперь таится -то? Скажет, наверное. Точного ответа пока не даст никто. Иван Иванович действительно не стал играть в молчанку. Логично предположить, что существует какая-нибудь глубинная система распознавания. И самое первое, что мы обязаны сходу заподозрить, что ты и есть чужой, капитан Можаев. Просто сам об этом не знаешь. А, возможно, и знаешь. Но помалкиваешь». Виталий судорожно закашлялся. «И я? Чужой?» просипел он, когда смог наконец вдохнуть. «А ведь он прав, черт его дери», подумал Виталий. «Именно этот вариант любая спецслужба и должна отработать в первую очередь. Просто обязана». «Родителей твоих и родственников мы проверили», сообщил Иван Иванович невозмутимо. Никаких внушенных легенд или наведенных воспоминаний. Детство и остальная жизнь у тебя настоящие. Можешь слегка расслабиться. Но только слегка. Потому что само по себе это ни о чем, увы, не говорит. Теперь все зависит от тебя. Станешь сотрудничать или не станешь. И если станешь, то насколько полно и искренне. «Стану, конечно». Воскликнул Виталий гораздо более горячо, чем следовало бы. «С чего мне отказываться?» Иван Иванович вежливо улыбнулся. «Это уж тебе виднее с чего. Но я рад, что ты согласился. Честно. Ну и дабы не тянуть кота за хвост, вот тебе первое задание. Подумай, что вообще нужно делать в первую очередь? Тебе, а заодно и мне с напарником. Теперь» с учетом всего, что ты узнал. И с учетом того, что ни меня, ни всех до единого исследователей под куполом, где мы недавно были, чужой корабль не принял. Я понимаю. Это неожиданно и все такое. Но все равно. Подумай. Время у тебя есть, потому что основную работу в рамках Р-80 никто не отменял. А дело Ярина, как я понимаю, ты еще не закончил. Ваша с полковником Красиным база будет вплотную к Джейрану, это сразу за горизонтом, пару километров. Я там буду появляться. С рейда нас перемещают в избежании лишней рекламы, поинтересовался Виталий. И это тоже, кивнул Иван Иванович. А еще в силу нехитрого соображения. Нахрена нужен чужой корабль, который неизвестно что может натворить, рядом с обычным полковым рейдом? Там даже твоего доступа ни у кого нет. А вояки — народ любопытный. Что флот, что шурупы. Тут и так о втором корабле только лениво не знает. Все замять, конечно, не удастся. Слухи поползут. Да они уже поползли. Но хотя бы новые слухи отсечем». «Кстати», — спохватился Виталий. «А что мой кадет? Я же не сам работаю. Во что его посвящать, во что нет?» «Учти, он парень головастый, настырный и наблюдательный». «Резонный вопрос», — согласился Иван Иванович. «Давай думать». «Ох, думать нам еще и думать в ближайшее время». И они стали думать. «Я предлагаю рассказать все, кроме того, что я предположительно чужой. И вот почему». И снова Виталию... Не удалось толком приступить к работе. На Тигоне это стало принципом пугающе цикличным. Едва он успевал сделать первые шаги и предпринять первые действия, тут же происходило нечто непредвиденное. Все карты смешивались, все планы перечеркивались, и нужно было снова ожидать прояснения ситуации. Так произошло уже в третий раз. Через 7 часов и 12 минут с секундами после посадки штабной шестисотки и корабля, где квартировались Виталий с Юрой Сытиным, чужой корабль внезапно задраил шлюзы, насквозь прожег сверхпрочный кевларовый купол исследовательского центра ТС, обрушил сооруженные леса, разметал часть аппаратуры, взлетел и с внушительным ускорением ушел в небо. К счастью, внутри него в этот момент не было людей. Никто живой взлетные ускорение не пережил бы даже в гидравлическом стартовом ложементе. Еще через 16 минут Джеран Соло М, уже без трупа лейтенанта Ярина на борту, но зато с опечатанными дознавательной комиссией шлюзами, тоже взлетел, невзирая на частично утраченное хвостовое оперение, пропоротую в нескольких местах обшивку и ряд других повреждений. Судя по последовавшим поспешным оценкам экспертов ТС, скорость обоих кораблей вскоре после старта значительно превысила необходимую для преодоления гравитационной ямы как Тигона, так и Рилы. Если же принимать во внимание стартовые ускорения, достижение скоростей, достаточных для покидания системы Эрцаба, было вопросом очень небольшого времени. Траектории кораблей не позволяли сделать выводы, О согласованности старта, если судить только по отслеженным их частям, «Джейран» и чужой корабль сразу же разошлись. При взлете «Джейрана» также никто не пострадал. Р-80, равно как ТС со всей своей исследовательской группой, внезапно оказалась в роли старухи у разбитого корыта, с той лишь разницей, что у них не осталось в тактильной досягаемости даже корыта. В принципе, в запертой герметичной камере медблока рейда имелась высохшая мумия, некогда бывшая лейтенантом Яриным. Однако вряд ли ее исследование могло пролить хоть какой-нибудь свет на невыполненные задачи Р-80. И уж тем более не могло удовлетворить запросы ангелов из ТС. Слабая надежда на то, что Джейран и чужой корабль в скорости обнаружат, и каким-либо способом зафиксируют для дальнейшего изучения, не оправдалось. Ни один из кораблей отследить так и не удалось. В системе Эпсилона-Индейца и на Черцаба попросту еще не имелось соответствующих средств обнаружения. Даже полноценной базы на финише струны еще не существовало. Во что Виталий верил целиком и полностью, так это в две вещи. Во-первых... Придется некоторое время подождать, пока события не выйдут на новый цикл. А во-вторых, нет никаких сомнений, что этот цикл рано или поздно реализуется. Для возникновения этой уверенности капитан Виталий Можаев накопил достаточно жизненного и профессионального опыта.